Глава 21. Рита. Я совершенно не понимала Артёма, его реакцию на меня. Я думала, что отношение мужчины ко мне изменится, но и в этот раз с Даниловым было непросто. Из клуба мы уехали, разумеется, вместе. Артём усадил меня в машину, после чего вернулся в клуб за Ксюшей. Всю дорогу ехали молча. Ксения уснула почти сразу, как только мы выехали с парковки. Девушка явно перебрала, потому что домой Артём тащил её на себе. Наутро Ксюша благополучно уехала. и Я была предоставлена самой себе, потому что Данилова до самого вечера не было дома. На следующий день должна была состояться наша свадьба. А мы с Артёмом так ничего и не обсудили. Хотя в нашем случае, похоже, это и не требовалось. Утро одного из самых волнующих дней в жизни было обычным. Я проснулась рано, сон не шёл. Артём уже снова куда-то умчался. Регистрация назначена на 2 часа дня, а времени было хоть отбавляй. Поэтому я, недолго думая, решила отправиться на пробежку. Я всегда старалась держать себя в форме, но в связи с последними событиями, творящимися в моей скучной жизни, я вовсе позабыла об этом. Вернувшись домой, первым делом я наткнулась на разъярённого Артёма. В очередной раз Данилов был чем-то недоволен. «Да что опять не так?» Взорвалась я, скидывая с ног любимые кроссовки. Я просто бегала. Не сбегала, если ты так подумала, а бегала. Потому что не знала, чем себя занять в этот обычный день, который для каждой женщины должен быть особенным. «Что?» — замахнула руками. «Что ты так смотришь на меня, Артём?» «Да, я обычный человек, который хочет простого счастья, а не разгребания того дерьма, с которым меня оставили мои близкие. Да, я люблю их, но устала уже решать все сама. Мой монолог закончился так же быстро, как и начался. Не дожидаясь очередной тирады от Даниловой, я быстрым шагом направилась в ванну И уже там, включив воду, разрыдалась. Как бы я ни старалась держать себя в руках, сейчас все мои искренние эмоции и чувства вылились в неконтролируемую истерику. Я отлично понимала, на что шла и к чему все это вранье могло привести. Но в глубине души отчаянно надеялась на что-то настоящее. А сегодня пришло четкое осознание. С Артемом ничего и никогда не может быть. Это только соглашение. Стуга в дверь привел меня в чувство. Я открыла, готовясь в очередной раз наброситься на Данилова, но мужчина не собирался выяснять отношения. Он стоял с полотенцем в руках, протягивая его мне. Я с самого утра закинул вещи в стирку. Держи полотенцем. Спокойным тоном произнес Артем. Спасибо, сказала я. Извините вам, что сорвалось. Просто я подумала. «Не нужно, Рита. Я все понял». Ответил он и, развернувшись, направился к себе в спальню. Через пару часов в квартире Данилова было не протолкнуться. Стилист, визажист, парикмахер, фотограф. И это далеко не полный список присутствующих на сборах жениха и невесты. Спустя еще два часа я наконец-то смогла расслабиться поскольку осталась в комнате одна. Все разошлись, и мой взгляд устремился в огромное зеркало. На меня смотрела весьма симпатичная молодая женщина, готовящаяся стать женой человека, которому брак нужен только для галочки, для решения своих ситуаций и проблем. Я надела свадебное платье и вышла в гостиную, где уже ждал меня Артём. Мужчина незамедлительно подошел ко мне и, не сводя с меня глаз, осторожно взял за руку. Он медленно поднёс ее к губам. И от этого интимного жеста мое сердце ускорило ритм. «Ты невероятно красива, Рита!» — шепнул на ухо Артём, когда мы выходили из дома. Лучшую кандидатку на руль жены я бы не нашел. Выездная регистрация, толпа фотографов, репортеров и незнакомых людей — так проходила моя свадьба. И ни одного близкого человека рядом. Мама была далеко, как и моя лучшая подруга Лина которой я сообщила о свадьбе только вчера. Кроме Алины у меня были еще подруги, хотя скорее приятельницы. Но никому из них до сегодняшнего дня я даже не догадалась рассказать свои новости. Поэтому на своей свадьбе среди большого количества людей я была одинока. Единственным утешением стало то, что мой муж не отходил от меня ни на шаг. Но я понимала, это лишь часть театра, созданного для его отца. От искусственной улыбки на лице у меня уже болели скулы. Хотелось, чтобы весь этот цирк поскорее закончился. Казалось, еще час я больше не выдержу. Наконец пришло время для поздравлений. Первым взял слово отец Артема Григорий Вячеславович. Дорогие Артем и Рита, с натянутой улыбкой произнес этот неприятный человек. Начну с главного. Не разведитесь раньше времени, рассмеялся мужчина. А все собравшиеся подхватили. Похоже, толпа смогла оценить шутку, в отличие от нас с Артемом. Боковым зрением я увидела напряженное лицо Данилова, который с большим трудом сдерживал свои эмоции. Сальный взгляд, которым окинул меня Григорий Вячеславович, пробирал до самых костяшек. И мне хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этого человека. От него веяло не просто опасностью. Глядя на Данилова-старшего, я испытывала панический ужас, От него можно было ожидать чего угодно. Артём незаметно сжал мою руку, и я впервые почувствовала в нём опору и поддержку. Не из-за соглашения, а потому что для него это было действительно важно. Я перевела взгляд на наши сплетённые руки, после чего заглянула в лицо своего мужа. Артём не шелохнулся. Он слушал напутствие и пожелания отца с легкой натянутой улыбкой на губах но его истинное состояние выдавали играющие желваки на красивых, ровно очерченных скулах, которые каждый раз цепляли меня до глубины души. Наконец-то этот напряженный день подошел к концу. Я села за руль внедорожника Артёма, и мы направились в его квартиру. Понимая, что теперь моя жизнь изменится, я размышляла о том, как вести себя со своим супругом. Нужно было все обсудить, но сил совсем не было. Мы вошли в квартиру, и я, не говоря ни слова, двинулась в направлении своей спальни. Честно говоря, устала настолько, что все вопросы, которые меня беспокоили, планировала обсудить утром. Раздевшись, улеглась в постель в надежде наконец-то выспаться. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулась от громкого женского крика, который доносился из соседней комнаты. Серьезно? Данилов обнаглел до такой степени, что притащил какую-то девку в нашу первую брачную ночь? Я накрыла голову подушкой, пытаясь скрыться от посторонних звуков. Но это было совершенно бесполезно. Только воткнув наушники с музыкой, я сумела ненадолго задремать, пока очередной истошный крик не разбудил меня. Уснула только под утро, когда стоны стихли. Я еще никогда не ощущала себе до такой степени злой и оскорбленной. Данил перегнул. Если он пытался таким образом проверить меня на прочность, то зря. Эту проверку я не прошла.